глава десять беспокойная ночь и утро медведь опять славки вскочил не терпелось ему как же медкапсула ничья брать себе скорее надо неважно что пользоваться ею он не умеет дедушка само собой тоже Научатся. никуда не денутся парень не покажет как и что в медицинской школе а где ж еще — Об этом должны рассказывать. — Пошли! — травник Алексей рукой помахал. — Да стой ты! Дедушку эти вскакивания медведей себя вывели. Скоро на небе звездочки вправа вступят, а ему бежать куда-то все не имется. — Куда оно что-то торопиться? Утром пойдем. Не улетит она за ночь на небо. Медведь снова между лежанкой и стеной завышагивал. — Сядь! «Разбегался!» У дедушки правая века задергалась. «Сижу, сижу!» — буркнул недовольный травник. Сел, демонстративно вызывающее лапище свои на коленках сложил. Подчиняюсь, мол, и повинуюсь. «Алексей, а за это время она там не того? Не испортилась?» — продолжил воспрашивать парня дедушка. «Если контейнер цел, что ей сделается?» «Заряжено, законсервировано их длительной транспортировке подготовлено!» Прозвучал компетентный ответ. «Медведь уже скорее до медкапсул добраться хотелось. Что тянуть? Встали и пошли!» «Вскрыть контейнер сможешь?» Был задан дедушкой следующий вопрос. «Лучше бы он этого вот прямо сейчас не спрашивал». После ответа парня настроение медведя стало хуже некуда. Не сразу Алексей дедушке ответил. Задумался. А потом куда-то за спину старику на стену посмотрел. Что-то там глазами поискал. «Не знаю». «Что не знаешь?» Сломал диалог медведь. «Не знаю точно, как открывать. Блок управления там должен быть». «Где там?» Это уже дедушка в разговор вернулся. «На стенке», — прозвучал исчерпывающий ответ. «Все». Спать идем. Дедушка посчитал дальнейшую говорильню бессмысленной. Утро покажет. Нечего сейчас тут. На ночь он парню еще нужных капелек даст. Пусть память его дальше проясняется. Про полезное. В том числе и про медкапсулу в контейнере. Не лишнее еще было бы и травнику капелек дать. Об этом дедушка как-то не догадался, а потом и не раз пожалел. Медведь всю ночь колобродил, никому спать не давал. То встанет, пить ему видеть или захотелось. В чужом месте в темноте на стол наткнется, все с него на пол повалится, загремит. Чуть светать стало. В комнату дедушки и его жен медведюшка заявился. Чуть не за ногу старого человека с кровати начал стаскивать. Без всякого уважения. «Да ой месть ты, убирайся с глаз моих!» Совсем уже рассердился тот на родственника. Никогда бы он не подумал, что медведь может такие коленца откалывать. Взрослый мужик, через многое прошел, а на тебе. Так оно и бывает. Сто лет знаешь человека, а тут он такой стороной к тебе повернется. — Вот кому голову лечить надо! — орал дедушка. — Убирайся! Видеть тебя не могу! Старик тоже со вчерашнего дня на нервах был. Еще бы! капсула Сердечко и у него поекивало, но в руках себя держал. Крепился как-то. Медведь уже головушку сорвало. Потрясывало его даже как от болотницы. Глаза дикие сделались. Алексей отравник еще до дедушки растолкал. Не дал парню выспаться. Дедушка поворочался, поворочался выругался и поднялся с семейного ложа. Сон не возвращался. За столом троица что-то быстро перехватила и под недобрыми взглядами дедушки на травника в нужное место отправилась. Медведь на это внимание не обращал. Алексею не до того было. Голова у него разболелась. Правка мозгов — дело нешуточное. До Белого Куба дошли быстро. Идти-то там всего ничего было. Кругом его обошли. Медведь, поднятый с земли, палкой стенки начал чистить. Вблизи транспортный контейнер не очень нарядно выглядел. Местами плесень на нем себе приют нашла. На верхней грани что-то даже и росло лиственное. Издали беленький, рядышком грязненький. Как выглядит блок управления, Алексей понятия не имел. Не возвратились к нему про это воспоминания. Знал, что должен тот быть, и все. — Большой он или совсем маленький? Формы какой? — в который раз уже спрашивал медведь. — Не знаю. Ответ ему каждый раз не отличался разнообразием. — Что стоите? Помогайте! — нервничал травник. Дедушка и парень тоже, что и медведь стали делать. Вскоре у них и зрители появились. Один, второй, третий. Всегда приятно посмотреть, Как другие работают, стараются. Все грязные и в поту уже. Через час полселения у Белого Куба собралось. Некоторые дедушки вопросы задавать начали. Медведи и Алексей не беспокоили. Знали, местного языка они не понимают. Старик отшучивался как мог. Работа тихонько двигалась.